5. Наступает серое, хмурое утро. Проснувшись, я обнаруживаю, что Джефф уже уехал на встречу со своим клиентом обвиняемым в убийстве Копа. На кухне меня ждет сюрприз. Ваза, но не с цветами, а с принадлежностями для выпечки: деревянные ложки, лопаточки и сверхпрочный венчик с ручкой толщиной с моё запястье. Вазу опоясывает красная ленточка с прикрепленной к ней открыткой. Я идиот, прости. Ты всегда будешь моим любимым лакомством. Люблю тебя, Джефф. Рядом с вазой со стола на меня г л а з е ю т неоконченные капкейки. Оставив их без внимания, я глотаю утреннюю таблетку Ксанакса и запиваю ее виноградной газировкой. Потом усаживаюсь на веранде и закидываюсь кофе, пытаясь проснуться. Во сне меня преследовали кошмары, хотя мне казалось, что этот этап уже позади. В первый год после соснового коттеджа они не давали мне покоя каждую ночь. Типичный материал для сеансов психотерапии. Я бегу через лес, и ч а щ е шатаясь, выходит Жанель, появляется он. Но потом мне удавалось спать без них целыми неделями, а потом и месяцами. Этой ночью мне снились журналисты. Они царапали когтями по окнам, оставляя на стекле кровавые следы. Тощие и бледные, они со с т о н а м и взывали ко мне, будто вампиры, жаждая, чтобы я впустила их в дом. Вместо клыков у них во рту торчали карандаши, остро отточенные, будто покрытые льдом горные вершины. На их кончиках поблескивали куски плоти. В одном из кошмаров ко мне явилась Лайза, совершенно такая же, как на обложке своей книги. Тщательно отрепетированная линия ее губ ни разу не дрогнула, даже когда она выхватила у очередной журналистки карандаш и в о т к н у л а его себе в вену на запястье. Разумеется, по пробуждении я первым делом подумала о ее письме. Воспоминание о нем на всю ночь затаилось в голове, будто капкан с заведенной пружиной, ожидая, когда первый проблеск сознания приведет его в движение. Оно оставалось в моем мозгу, и когда я пила сначала одну, а потом вторую чашку кофе, больше всего мне не дает покоя неотвязная мысль, что я действительно стала последним человеком, с которым Лайза хотела поговорить, если, конечно, не считать ее сброшенного звонка в 911. один. Но если это так, то почему? Почему из всех она выбрала именно меня? Чтобы поговорить о том карнизе, с которого она мысленно готовилась спрыгнуть. Становлюсь ли я отчасти виновной в ее смерти, раз не проверила вчера почту? Мой первый порыв был броситься звонить Купу и обо всем рассказать. Даже не сомневаюсь, что он бросит все дела и второй день подряд приедет в Манхэттен только чтобы успокоить меня и сказать, что я не несу за нее ответственность. Вот только я не уверена, что хочу так часто с ним встречаться. Дважды в течение суток мы виделись с ним только раз, ночью в окрестностях соснового коттеджа и на следующее утро. И я не горю желанием повторять эту историю. Вместо этого я отправляю ему СМСку, стараясь придать ей непринужденный характер. Как будет возможность, позвони. Но это совсем не срочно и не особенно важно. Однако чутье подсказывает мне нет важно во всяком случае потенциально в противном случае почему я подумала о письме едва проснувшись и почему сразу после этого захотела позвонить Джеффу просто чтобы услышать его голос хотя прекрасно знала что он сейчас на заседании суда а его телефон выключен и погребен в глубинах кейса я стараюсь гнать от себя подобные мысли хотя это оказывается невозможно Если верить телефону, у меня опять дюжина пропущенных звонков. Голосовая почта забита сообщениями. Из них я прослушала только одно от мамы. Она позвонила рано, когда я еще наверняка спала. Очередной способ избежать настоящего разговора. Квинси, это мама. Так начинается сообщение, как будто она не верит, что я узнаю ее м о н о т о н н ы й гнусавый голос. Мне только что звонил какой-то журналист, просил прокомментировать случившееся с л а й з й Милнер, той девушкой, с которой ты дружила. Я посоветовала ему обратиться к тебе. Думаю, ты должна быть в курсе. Перезванивать ей нет никакого смысла. Это последнее, чего она хотела бы. т а к было всегда, с тех пор, как я оправилась после сосного в о коттеджа и вернулась в колледж. А в д о в е в Она попросила меня остаться с ней и ездить на учебу из дома, но я не согласилась, и она сказала, что я бросаю ее одну. Хотя в конечном итоге брошенной оказалась я. К тому времени, когда мне наконец выдали диплом, мама повторно вышла замуж за стоматолога по имени Фред, который явился в дом не один, а с тремя взрослыми детьми от первого брака, с тремя счастливыми, улыбчивыми, с к у ч н ы м и детьми. И без всяких там последних девушек. Они и стали ее семьей. Я же превратилась в отголосок прошлого, который едва терпели, в пятно на новой и безупречной маминой жизни. Я еще раз прослушиваю ее сообщение, пытаясь услышать в голосе хотя бы намек на и н т е р е с или озабоченность. Но так ничего и не обнаружив. Удаляю его и беру в руки утренний номер Times. К моему удивлению, заметка о смерти Лайзы напечатана внизу первой полосы. Я поглощаю ее одним неприятным глотком. Манси, штат Индиана. Вчера полиция подтвердила, что Лайза Милнер, блестящий детский психолог и единственная оставшаяся в живых жертва массовой резни в студенческом женском клубе, в свое время потрясший университеты и колледжи по всей стране. Была найдена в своем доме мертвой. Ей было сорок два года. По большей части в публикации перечислялись ужасы, свидетельницей которых Лай застала в ту далекую ночь, будто все остальное в ее жизни не имело никакого значения. По прочтении материала я получаю представление о том, как будет выглядеть мой собственный некролог. От этого меня начинает мутить. Но на одном предложении я все же задерживаюсь. Ближе к концу его можно считать чуть ли не послесловием. Полиция продолжает расследование. А чего там расследовать? Лайза вскрыла себе вены. Все довольно очевидно. Потом я вспоминаю слова к у п а о токсикологической экспертизе. Нужно понять, не была ли она под чем-то. Я отбрасываю газету, тянусь к ноутбуку и захожу в интернет. Не трачу время на новостные сайты. А сразу же принимаюсь за тематические блоги. Пугающее их количество посвящено исключительно последним девушкам. Люди, которые их ведут, к слову сказать, все мужчины. Женщины в состоянии найти себе занятие получше. До сих пор оставляют на моем сайте сообщения, пытаясь втереться в доверие и уговорить меня д а т ь интервью. Я никогда на них не отвечаю. Самым близким, если можно так выразиться, наше общение стало в тот момент, когда мне пришло то письмо с угрозами. Куп обратился к ним и спросил, не сделал ли это кто-то из них. Все ответили, что нет. Обычно я обхожу подобные ресурсы стороной, опасаясь увидеть там о себе какой-нибудь ужас. Но сегодняшний день требует исключений, поэтому мои глаза просматривают их один за другим. Почти все они упоминают о смерти Лайзы, как и в статье Times никаких свежих сведений в их публикациях не содержится. Большинство из них обращают внимание на жестокую иронию: она выжила и благодаря этому прославилась на весь мир, но сама лишила себя жизни. У одного даже хватает наглости предположить, что ее примеру могут последовать и другие последние девушки. Я с отвращением закрываю браузер и захлопываю крышку ноутбука. Потом встаю и пытаюсь стряхнуть себя дурман злого адреналина, волной прокатившегося по телу. Ксанакс, кофеин и бесплодные поиски в интернете привели меня в дерганное, взвинченное состояние. Когда со мной такое случается, что бывает часто, единственный выход выйти на пробежку и не останавливаться, пока все не пройдет. В лифте до меня доходит, что внизу могут караулить журналисты. Если они знают номер моего телефона и адрес электронной почты, то без труда в ы я с н я т где я живу. Поэтому я вместо того, чтобы традиционно прогуляться до центрального парка и только там побежать, решаю рвануть сразу, как только выйду из дома. Я стартую уже в лифте и выбегаю из него легкой трусцой. Но оказавшись на улице, понимаю, что в этом нет необходимости. Вместо толпы репортеров я сталкиваюсь лишь с одним молодым, энергичным и очень симпатичным очкариком с модной прической. Он похож скорее на Кларка Кента, чем на Джимми Олсона. Когда я выбегаю из дома, он бросается ко мне. В руке у него блокнот с трепещущими на ветру страницами. Мисс Карпентер, он представляет. с я Его зовут Джона Томпсон. Имя знакомое. Он один из тех, кто звонил мне, писал электронные письма и даже СМСки, атаковал со всех сторон. Потом он называет издание, на которое работает, из первого ряда ежедневных таблоидов. Судя по возрасту, он либо изумительно делает свою работу, либо совершенно беспринципен. Я подозреваю, что и то, и другое вместе. Без комментариев, говорю я, разгоняясь до максимальной скорости. Он пытается бежать рядом. Подошвы его Оксфордов стучат по асфальту. У меня всего лишь пара вопросов по Лази Милнер. Без комментариев, повторяю я. Если вы все еще будете здесь, когда я вернусь, я вызову полицию. Я продолжаю бежать, и Джона Томпсон понемногу отстает. Я чувствую, как он молча наблюдает за моим отступлением, б у р а в я взглядом мой затылок, и прибавляю шагу. Кварталы, отделяющие меня от центрального парка, остаются позади. Перед тем, как в него войти, я бросаю взгляд через плечо, желая убедиться, что он не исхитрился каким-то образом за мной проследить. Хотя вряд ли, и уж точно не в таких ботинках. В парке я сразу поворачиваю на север и направляюсь к водохранилищу, излюбленному месту моих пробежек. По сравнению с другими его уголками. Местность там несколько ровнее, да и обзор лучше. Нет петляющих тропинок, где за каждым поворотом тебя поджидает неизвестно кто, ни густых зарослей, бросающих густую тень, только длинные г р а в е й н ы е дорожки, где можно стиснуть зубы, выпрямить спину и побежать. Но в это прохладное утро сосредоточиться на пробежке очень трудно. Мысли блуждают далеко-далеко. Я думаю о хорошеньком д ж о н н и Томпсоне и его досадном упорстве, думаю о статье, посвященной смерти Лайзы и недосмысленном нежелании ее автора признать, что та давняя трагедия настолько ее подкосила, что в конце концов она погрузила нож в свои вены. Но главным образом я размышляю о Лайзе и о том, что происходило у нее в голове в тот момент, когда она отправляла мне письмо. Ее охватила тоска. Отчаяние, ее дрожащие руки уже тогда сжимали нож. Вдруг все это в одночасье наваливается на меня и поглощает без остатка. А адреналин а из вен испаряется с той же скоростью, с какой незадолго до этого их заполонил. Меня без конца обгоняют другие бегуны. Об их приближении каждый раз предупреждает хруст гравия под подошвами. Я сдаюсь. Перехожу на шаг и неспешно отправляюсь домой, стараясь держаться ближе к краю беговой дорожки. У подъезда с облегчением вижу, что Джон и Томпсона уже нет, но вместо него появилась какая-то журналистка, топчется на противоположной стороне улицы. Приглядевшись, я прихожу к выводу, что это не совсем типичная журналистка. Выглядит она слишком неформально, чтобы быть представительницей крупного СМИ. С виду напоминает не молодых панк-феминисток, которые наводняли улицы Бруклина до того, как их вытеснили хипстеры. Ей явно плевать, что она одета как девушка вдвое ее младше. На ней кожаная куртка поверх обтягивающего черного платья, тяжелые берцовые ботинки и колготки в сеточку. р а с ч е с а н н ы е напрямой пробор волосы цвета вороного крыла падают на обведенные черным карандашом глаза. Губы накрашены кроваво-красной помадой. Блогер, решаю я, причем с аудиторией радикально отличающейся от моей. В то же время она кажется мне смутно знакомой. Где-то я ее уже видела. Наверное. Ощущение, что я не могу вспомнить человека, которого по идее должна знать, настолько неприятное, что внутри у меня все переворачивается. Но вот она меня явно узнает. Ее накрашенные глаза пробивают ко мне путь через темную завесу волос. Я смотрю, как она смотрит на меня. Она даже не моргает, просто стоит там, сутулившись, не принимая никаких попыток слиться с окружающей обстановкой. Алые губы сжимают сигарету, над которой поднимается струйка дыма. Когда я собираюсь переступить порог, она меня окликает. Куинси звучит не как вопрос, а как утверждение. Привет, Куинси Карпентер. Я останавливаюсь, поворачиваюсь к ней и хмуро отвечаю: без комментариев. Она сердито смотрит на меня. Черты ее лица, словно затмевает грозовое облако. Нужны мне твои комментарии. Что же вам тогда нужно? спрашиваю я, глядя на нее в упор и стараясь заставить ее отвести взгляд. Всего лишь поговорить. А Лайзи Милнер? Ага, отвечает она. И о многом другом. Стало быть, вы репортер. Но я комментариев не даю. О господи! Бормочет она и швыряет окурок на тротуар. Потом наклоняется к огромному рюкзаку, лежащему у ее ног. Он до такой степени потрепанный, тяжелый и набитый, правда, непонятно чем, что когда она его поднимает, он чуть не трещит по швам. Через мгновение она переходит дорогу, приближается ко мне и опускает свою н о ш у на асфальт, чуть ли не мне на правую ногу. Не обязательно быть такой сукой, говорит женщина. Чего чего? Послушай, я всего лишь хочу поговорить. Вблизи ее хрипловатый голос звучит обольстительно. В дыхании доминируют запахи виски и сигарет. После случившегося с л а й з о й думаю, это неплохая идея. Вдруг до меня доходит, кто передо мной. Она выглядит совсем не так, как я ожидала. Ничего общего со снимком из выпускного альбома, растиражированным тем далеким летом. Ни открытого лба, ни румяных щ ё к ни двойного подбородка больше нет и в помине. С тех пор она похудела, а ангельское сияние юности померкло. Время превратило ее в натянутую, потрепанную версию ее былого я. Саманта б о й т говорю я. Она кивает. Мне больше нравится Сэм.